Год 1858. 1 января. Москва. Визиты. Дома. Писал. Вечер у Сушковых. Катя очень мила. Со 2 по 5 января. Хлопоты о музыкальном обществе. Комментарий 2. Катя слабее, но тихой ненависти нет. Необъяснимое впечатление о мерзении кокоревской речи. Комментарий 3. Комментарии. Первый. Екатерина Тютчева. Второй. Толстой намеревался основать в Москве музыкальное общество. Замысел не был осуществлен. И третий. Кокарев выступал на торжественном обеде с речью, в которой доказывалась большая выгода, которую извлечет купечество из предстоящей реформы. Речь была напечатана в русском вестнике. 1857 год. Декабрь. Книга. Вторая. Конец комментариев. 6 января. Как саковым, Спор со стариком. Аристократическое чувство много значит, но главное, я чувствую себя гражданином, и ежели у нас есть уж власть, то я хочу власть в уважаемых руках. Дома обедал, тетенька радуется на Николеньку. С детьми, Бобом занимались. Поехал в отличном духе на бал, но его не было. 7 января. Дома славно, Андерсен прелесть, из керца Бетховена. Был маленький, грязный, уродый, и мне славно грустно сделалось. Тютчево, вздор. 8 января. Нет, не вздор, потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего. С 9 по 14 января. Был раз у них от Оксаковского чтения. Комментарий четвертый. Раут. Глупо. Александрин, толстая, постарела и перестала быть для меня женщина. Трубецкие, Карамзины прелесть, особенно он. Дома много сидел, Машенька тяжела. 15 января, Сагалева. Проводил Александрин до клина, заехал к нежне, неправдиво немного. Хорошо начал писать смерть. Комментарий пятый. Комментарий четвертый. У Сушкова, где жила Екатерина Тютчева, И комментарий пятый. Рассказ «Три смерти». Конец комментариев. 18 января. сагалева Москва. Вчера немного поправил вечером. Встал в седьмом. Болтали хорошо, читал обед. Поехал с тем, чтобы встретиться в Вышнем Волочке, но разъехался. Комментарий шестой. Самарин рассказывал про обед. Глупо. Скучно ехал. Дома Сережа. Просто неприятно с ним. Как мне с Тургеневым. 19 января. Москва. Тютчево. Занимает меня неотступно. Досадно даже тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести. Встал восемь, написал письма, прочел главу. Нелико Николенько советует дерево оставить. Комментарий седьмой. Пошел ходить с Николенькой. Толпа, Кремль, Берсы. Дома с Чечериным. Философия вся и его. Враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, тем ложнее, тем слаще. Я не политический человек. Тысячу раз говорю себе: в театр Жизнь за царя. Хор прекрасен. Комментарий восьмой. В клуб Ася Дрянь. Комментарий девятый. Комментарии. Шестой. С Громекой для совместной охоты. Седьмой. Толстой решил, как закончить рассказ «Три смерти» – «Смертью мужика» или «Смертью дерева». Восьмой. Опера «Глинки» Иван Сусанин. Девятая Ася. Повесть Иван Сергеевича Тургенева. Современник номер первый за 1858 год. Конец комментария. Страница 218. 20 января. Встал рано. Думал, передумывал «Три смерти» и написал «Дерево». Не вышло сразу. Пошел на гимнастику. Ничего. Сухотину с язвительностью говорил про Катерину Тютчеву. И не перестаю, думаю о ней. Что за дрянь? Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви. А жалости к ней нет. Машенька едет в маскарад. Я озлобленно спорил с ней и сказал, что уеду. С опять пошло лучше. Пробежал нынче свой дневник. Как заметно, я падаю. 21 января. Встал в восьмом. Написал письмо Василию. Дневник. Евангелие прочел и думал и переписывал дерево. 23 января. Писал утро, хотя и встал поздно. Нигде не был. Дописывал после обеда и прочел тетеньке со слезами. К Свербиевым. Ешевский злобно напал на Оксаковым. Хомяков вилял передо мной весьма слабо. Зашел к нему... Старая кокетка. 24 января. Встал поздно, докончил три смерти. Гимнастика. Дома спор с Машенькой. Приехал Чечерин, слишком умный. Ругал желчно Славянофилов. Поехал с ним к коршу. Спокойно и высоко умен. 25 января встал в десять, читал утро, гулял много, обедал дома. Тетенька говорила о Машеньке, она права. К Фету. Завидно и радостно смотреть на его семейное счастье. Вечер музыкальной прелесть. Вебер прелесть. Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чечерина, Алсуфьева, Ребендер. Я во всех был влюблен. Машеньку мне стало жалко. я заснуть не мог от счастья до четырех часов. 30 января. Фету, Чечерину и Коршу читал. Комментарий десятый. Хотят погрубее. Вздор. Комментарий десятый. Вероятно, рассказ «Три смерти». Конец комментария. 13, 14, 15 февраля. Ясная поляна. Провел ночью шевалье перед отъездом. Половину говорил с Чечериным славно. Другую не видал, как провел с цыганами до утра и в горячем. Поехал в Тулу. Зубы все вываливаются. Вчера работал над погибшим. Начинает выходить. Любви нет. 16 февраля. Вчера приехал Сережа. Что за чудо, что моя любовь к мысли становится преградой между мной и старыми друзьями. Хорошо устроено, что в 30 лет женится. Все мои слишком знают меня, чтобы любить. Опять работал над погибшим. Как будто кончил, но еще переделаю. Страница 219. 17-18 февраля. Немного переделал Альберта и набросал мысли о наказаниях. Дальше читал. Читал от теней. Исповедь ипохондрика. Монтегю умница. Режет по целому. Комментарий одиннадцатый. Сон в летнюю ночь. По-английски и по-русски. Комментарий двенадцатый. Григорьев хорош. Бранд был и надоедал. Все голова болит. Мысли о приближающейся старости мучают меня. Смотрюсь в зеркало по целым дням, работаю лениво. И в физическом и в умственном труде нужно зубы стиснуть. Комментарии. 11. Толстой читал очерк Монтегю «Исповедь похондрика, в котором обличалось французское общество, 1858 года. И комментарий 12. Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь». Журнал «Библиотека для чтения», номер 8, за 1857 год. Конец комментария. С 19 по 24 февраля. Москва. Еще три дня в деревне. Очень хорошо провел. Старое начало казаков хорошо. Продолжал немного. Сережа убит. Смирен. Аникеев. Юмор. Черемушкин. Уверенность по случаю капитала. В Туле «Славная Маша». Комментарий 13. Играл за Сережу. Заигрался. Корнович Завальевский. Я эманципатор. Пометели в Москву. Гимнастика, баня. Объелся. Комментарий тринадцатый. Цыганка Мария. Мария Матвеевна Мишкина. Конец комментария. 25 февраля. Встал рано, почитал журналы. О лорде Греи. Комментарий четырнадцатый «Некрасова плохая вещь», — комментарий пятнадцатый. В тетенька и споры. Я смирился, пошел ходить, не в духе. Обедал без братьев. Прочел Чичерина о эмансипации и корша о реформе». Комментарий шестнадцатый. «Первое нехорошо. Написал листок казаков. Играл фантазию, глупо, а приятно. Спать в одиннадцать». Комментарий четырнадцатый. Статья Корша «Парламентские выборы и парламентские реформы в Англии». От теней, часть 1 за 1858 год. Пятнадцатый комментарий. Стихотворение «Эпилог ненаписанной поэмы». Первоначальный вариант «Поэмы несчастные». Смотри современник, номер 2 за 1858 год. Комментарий шестнадцатый. О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян. От теней, часть 1 за 1858 год. Конец комментариев. 26 февраля. Встал рано, писал рассказ Епишки о переселении с гребня. Нехорошо. Пришел Чечерин. Васенька, я потею и не здоровится. Комментарий 17. Гимнастика, обед в клубе. Все это мне скучно. Я вырос немножечко большой. Дома Машенька получше. Я берючусь немного. Пошел к себе. Написал Алексееву о песнях. И Некрасову ответ на циркуляр. Комментарий 18-19. Пересматривал еще музыканта. Комментарий 20. -й. Надо всего переписать или так отдать. Писал Ерошку, Чехачева. Умная кокетка. Не здоровится. Комментарии. 17. Перфилье вдруг молодости Толстого. 18. -й. Письмо не сохранилось. В ответном письме Алексеев сообщил, что отправил Толстому записи десяти казацких песен. Комментарий 19. Толстой написал Некрасову о своем решении отказаться от так называемого обязательного соглашения 1856 года, по которому он, Григорович, Островский и Тургенев, обязались печатать свои произведения только в «Современнике». И комментарий 20. То есть рассказ Альберт. Конец комментариев. С 1 по 4 марта. Утром читал, кажется. Чечерину и коршу. Ничего, нашли что ничего. Ходил оба дни. Вечер концерт. Глупости наговорил Львовой, зачем она ездит Колсуфьевой, потрунивая над дядей и Бахметьевой Аплеуши Ксакова. Работал немного, переделывал еще музыканта. Вчера мигрень. Григорович приехал. 8, 9, 10 марта. Был утючивый, не то, несе. Она дичится. В концерте видел Щербатову и говорил с ней. Она мила, но меньше. Доканчивал музыканта. Чечерин Эллин, но хорош. 14 марта Петербург. Утром пришел Шиншин. -шин, не ко мне, а Чечерину, и это растердило меня. У толстых пущенной Трубецкой. В Эрмитаже хорош Рубенса блудный сын. С грубым затылком и снятие с креста. Комментарий 21 первый. Мурилью не очень. Штейн. Прелесть композиции. Обед у Кавелина. Это все настраивание себя. Мне с ним делать нечего. Зашел Колбасиным. Они больны и у меня флюс. 17 марта. Петербург, Москва. Солтыков Читал. Идеалист хорош. Комментарий 22. Он здоровый талант. Поехал. Орлов с женой. Корсакова. Болычев. Не скучно. Зубы болели. Комментарий 21. «Толстой ошибся. Блудный сын. Картина Рембрандта. Ван Рейна». Комментарий второй. Этот отзыв относится ко второму из двух отрывков из книги об умирающих Салтыкова-Щедрина. «Русский вестник. 1858 год. Март. Книга вторая. Конец комментариев». Страница 220. 20 марта. «Немного писал, но отбивает продолжающаяся зубная боль». Читал Чичерина статью о промышленности Англии, комментарий 23. «Страшно интересно. С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры. Много я обязан Чечерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном в истории. Ходил до четырех часов. У Машеньки писал и прочел половину... «Птицы и насекомые». Комментарий двадцать четвертый. «Ужасно глубоко местами и местами дренно. Комментарий двадцать четвертый. «Птицы и насекомые. Естественные научные труды. Жюля Мишле». Конец комментария. 21 марта. Зубы мучительно болят. Прочитал Мишелет. Написал словечко Тургеневу. Пошел ходить. Купил барометр обои. Обедал. Пописал немного. Я весь увлекся казаками». Политическая исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть У Ущепкина видел Кетчера. Ничего. Машенька спокойная и мила. Сейчас прочел суд Ле. Старик бессмысленный перед английским судом и адвокат. Комментарий двадцать пятый. Будущая революция будет революция против законов разума и общественности. Двадцать марта. Поздно встал больнешенник. Куча управляющих. К.Р. Бывший волонтер в Уланском полку. Благодаря Богу водки не пьет. Поэма в будущем о соединении Германии, Эмерсон, о Шекспире и Гёте. Спор о литературном фонде Диккенса. Комментарий двадцать шестой. Асада Лукнова. Бесчеловечность Англии. Комментарий двадцать седьмой. В семь обедал суп. Приехала тетенька. Написал Александрин Толстой и читал. Комментарий двадцать восьмой. Молодой Гасконец. Комментарий двадцать девятый. Здоровье получше. Комментарии. Двадцать пятый. Толстой прочел отчет о судебном процессе доктора Симона Бернара, обвинявшегося в изготовлении бомб для итальянского революционера Феличо Орсини, который 14 января 1858 года покушался на жизнь Наполеона III. 26. -й. Изложение речи Чарльза Диккенса, в которой он критиковал деятельность Лондонского общества литературного фонда. 27. -й. В журнале «От Были опубликованы рецензии на книги, посвященные осаде английскими войсками в 1857 году города Лукнова, Лакхнау, в Индии, во время жестокого подавления ими восстания туземных солдат. Комментарий 28. Путешествие господина Бумашона и Ла Шапеля, 1680 год. Шутливое описание путешествия. И комментарий 29. Книга французского маршала Блеза де Мон Люка, в которой он хвастливо описывает свои подвиги. Конец комментарии. 27 марта разбудили Островский и Горбунов. Островский не сносин. Тетерев спор о Христе. Дома читал геологию, поехал к Маше, она лучше и лучше. Читал американскую повесть, писал Светлое Христово воскресенье. Комментарий 30. 28 марта Островский, Оксаков, Сухотин. Праздность совершенная. Вечер у Сушковых. Увы, холоден, тючевой. Все другое даже вовсе противно. Комментарий тридцатый. Рассказ не был закончен. Смотри полное собрание сочинений. Том пятый. 1 апреля. В десять встал. Чечерин неловко с ним. Христос не приказал и открыл нравственный закон, который навсегда останется мерилом хорошего и дурного. Поехал к Пикулину, Сатин. Они западники, дичатся меня. Страница 221. 9 апреля. Москва, Ясная Поляна. Выехали чем свет. Весна. Новые радости, как выйдешь из города. Потом болели зубы. В ночь приехали в Ясную. 10 апреля. Ясная Поляна. Проснулся в 12. Милые феты. Проводил их. Занялся хозяйством. 11 апреля. Тревожно спал, кошмары философской теории бессознательности. Встал в девять, читал Централ Блат и разбирал бумаги и книги. Походил беспорядок в лошадях, обедал один, читал журнал «Дес Дебац». Ребют, умница, религии нет, да и была ли та, которую он требует. Распекал, ездил верхом, уже начал торопиться в решении робеть. Играл немного, написал письма Чичерину, Николеньке, Славину и Миринскому. Писал с увлечением письмо офицера о тревоге. Комментарий 31. Один из вариантов повести «Казаки». Смотри полное собрание сочинений, том 90. Конец комментария. 12 апреля. Встал, пошел ходить, обругал Якова и было настращал становым. Скверно, что... Все это больше от зуб. Дома прочел Висман о Папах Льве XII и Пии VIII. Немного дописал, заведом читал «Сцены с Далявия Американ». Интересно бы критику написать вообще французского романа. Писал с богатством содержания, но неаккуратно. Бегство в горы не выходит. Ездил верхом. Хозяйство так-сяк. Надо привыкнуть, что так-сяк. Играл довольно много, но неаккуратно. Страница 221. 14 апреля. Сейчас написал нелепое письмо Александре Толстой. Прочел Дебац, ходил немного, вообще ничего не делал. Зато уяснил себе конец романа. Офицер должен разлюбить ее. 20 апреля. Прелестный день, прет зелень и тает последнее. Грустил и наслаждался. Сова пролетела, через раз хлопая крыло-крыло, Потом чаще и села. Двадцать первое апреля. Чудный день. Бабы в саду и на копании. Я угорелый. Письмо от Чечерина. Что-то не то. Комментарий тридцать второй. Петит Мумприз. Мелко, князь. Лил в него все накипевшие чувства. Через него скорей. Комментарий тридцать второй. Чичирин писал о своем желании сблизиться с Толстым. Конец комментария. Страница двести двадцать вторая. Двадцать пятое апреля. О, гимбуд, о, злодей! С девяти до полдвенадцатого лгал, ломался и говорил про свое следствие. И это весной. Я страдал ужасно. С утра покопался в хозяйстве, перечитывал военные рассказы. Последние плохие. Получил письма от Алексеева, Николеньки, Дружинина о журнале. Комментарий 33-й. «Колбасина и Александрин. Начинает мне надоедать ее сладость придворная христианская Писал конец письма. Небрежно, но идет. Теперь все переделать надо в лето. Комментарий 33. Дружинин предложил Толстому создать чисто литературный журнал, противостоящий современнику. Смотри переписка. Том 1, страница 272. Конец комментария. 26 апреля. Выехал рано в поле, рассердился. Перечитывал все и переделывал. Ездил по зову солдата напрасно. Обедал, спал, ходил в поле. Подделал кордон. Много новых мыслей. Комментарий 34. Христианское воззрение. Играл часа три. Сикстами три аккорда, поцеловьев и наслаждался. Получил письмо от Александрин о трех смертях. Комментарий 34. Эпизод на кордоне в казаках. Конец комментария с 27 по 30 апреля. Все был дома. Засечный солдат замучил меня. Вчера ездил в Судакова и Гимбуту. Грустные судаковские перемены, но я не жалею. Янгалычев хороший человек, завидую ему. Его как раз достает на содержание своей жизни. Надежда Николаевна была одна. Она сердита на меня, а улыбка милая. Ежели бы не павлиньи руки... Читал эти дни Макалеи и газеты. Комментарий 35 пятый. Нет, история холодна для меня. Перечитывал вчера кавказский дневник. Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик. Напротив, а все-таки как прошедшее очень хорошо. Много напомнило для кавказского романа. В романе дошел до второй части, но так запутано, что надо начинать все сначала или писать вторую часть». 1 мая. Погода гадкая. Ничего не писал, но нашел значительную перемену. Марьяна должна быть бедная, так же, как и Кирка. Отчего это так, Бог знает. Комментарий 35 пятый. Первый том истории Англии с восшествия на престол Иакова II сорок 1849 года. Конец комментария. 3 мая. Болел язык дёдсом. С 4 по 8 мая приехал Сережа, славно болтали до двух часов. На другой день приехали все наши. Машеньку известие об отсутствии Тургенева ударило. Вот те шуточки. По делом ему скверно. Ничего не писал и не читал все это время, но занимался понемногу хозяйством. Нынче они уехали, мы одни с тётенькой. 9 мая немного невнимательно пописал «Возвращение Кирки». Ездил верхом, затравил двух. Живем с тетенькой по-старому славно. Получил письмо от Фета. Ждем напрасно. Палочка вынута. Сходка не уладилась о лесах. Страница 223. С 10 по 12 мая. Чудный троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках. Захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Комментарий тридцать шестой. «Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу сноха. Я дурак. Скотина. Красный загар шеи. Был у гимбута. Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы. Почти месяц не писал. Нынче двенадцатое июня». Все это время ничего не писал, занимался хозяйством, но больше беготней. Был в Пирогове, Фет, Николенко пробыл день, оставил Василия. Вчера приехал Тургенев, судя по нем, я возмужал, мне легко с ним. Прочел три смерти, слабо. Хочу работать и, главное, порядок. Комментарий 36. Аксинья Базыкина, яснополянская крестьянка, с которой Толстой был близок, Конец комментария. 14 июня. Целый день в поле. Ночь удивительная. Росистый белый туман. На нем деревья. Луна за березами и карастель. Соловьев больше нет. 16 июня по 19 июля. Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве. Сражение в полном разгаре. Мужики пробуют, упираются. Груманские пасмурны, но молчат. Я боюсь самого себя. Прежде незнакомое мне чувство мести начинает говорить во мне и месть к миру, боюсь, несправедливости. Комментарий 37: Талант мой, зависть. Получил письмо от Фета со статьей Континенталь Ревью. И письмо Чечерина. Комментарий 38 «Нынче еду в Тулу». Комментарии. 37 После неудачных переговоров со своими крестьянами в 1856 году «Смотри дневник помещика», Толстой летом 1858 года попытался вести с ними хозяйство на артельных началах, но снова встретил с их стороны недоверие. Комментарий 38 Вырезка статьи о детстве Толстого. Конец комментария. 20, 21, 22 июля. В Туле уладил дело с Копыловым, но рабочих нет. Без и гордые солдаты. Жничиха хорошенькая, около нее мужики. Спор о том, можно ли быть на барщине. На барщину пять, к мужику четыре. Иван Иванович страстный и славный садовник. Дома сходка, записываются косить, о мальчиках крик. На другой день козьба. Вчера Гаврила Болхин разбивал рабочих. Я призывал его и велел работать до покрова. Анисим просил прощения. Приходит мысль описать нынешнее лето. Комментарий 39. Какая форма выйдет? Комментарий 39. Замысел не был полностью осуществлен. Смотри, лето в деревне, полное собрание сочинений, том 5. Конец комментария. 4 сентября. Убрался хорошо. Варис, расширение вен увеличивался. Ездил к Николеньке и Тургеневу. Первый мил очень дома. Второй тяжел невыносимо. Фет Милашка. Были выборы. Я сделался врагом нашего уезда. Комментарий сороковой. Компания Черкасского дрянь такая же, как и их оппозиторы, но дрянь с французским языком. Ездил в Валексин, накупил лошадей. Тургенев скверно поступает с Машенькой. Комментарий 41. Дрянь. Играл в карты, остался выигрышем. Хочется работать. Мне 30 лет. Комментарий сороковой. На Тульском губернском дворянском собрании Толстой подписал заявление 105 дворян о необходимости освобождения крестьян с наделением их землей. Комментарий 41. Эта и последующая записи касаются отношений Тургенева и Марии Николаевны Толстой, которых Толстой не одобрял. Комментарий 42. Один из эпизодов «Повести казаки». Конец комментария. Страница 224. 15 сентября, Москва. Я страшно постарел, устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя, что я люблю. Ничего, положительно ничего. Такое положение бедно. Нет возможности жизненного счастья. Но зато легче быть вполне человеком-духом, жителем земли, но чуждым физических потребностей. Я в Москве. Дело задержит меня с неделю. «Виделся с Коршем и Тютчевой. Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней, но она старательно-холодно приняла меня. Правду сказала племянница Тургенева. Трудно встретить безобразнейшее существо. Болезнь моральной мучает меня. Обещал Коршум описание лета, но узость задачи претит мне. Вчера у Корша Арапетов, Лонгинов мелкое злословие». Я ушел. 15 сентября. Москва. В совете ничего нельзя сделать. Вечер сидел у Яковлевой с тетенькой. Людей нельзя не любить. Они все, мы все так жалки. Ужасно жалки. Описание лета не пойдет. Завтра поеду домой. 17 сентября. С тоской в душе шлялся утро. Обедал у Берса, милые девочки. 19 сентября. Москва, Ясная Поляна. Убирался, был на гимнастике, сильно посвежел. Поехал, наслаждался. Решил, что надо любить и трудиться, и все. Уж сколько раз. Дорогой любил. 20 сентября. Ясная Поляна. Приехал, устал, не любил и не трудился. 30 октября. Видел Валерию, даже не жалко своего чувства. С Машенькой опять пошло на лад, с детьми прекрасно, был в Туле. Черкасский не глуп, но узенькая головка. Все славянофилы не понимают музыки. Переписывал казака. Надо еще раз. Денег нет, хозяйство плохо. 27 ноября. Нет, я так попустился, что это невозможно. Грубое занятие хозяйством. Нынче Резун лгал, я взбесился и по мерзкой привычке сказал высечь. Я ждал, что он придет. Послал остановить его, но не догнали. Буду просить прощения. Никогда не буду выговаривать, как после двух часов. Просил прощения, дал три рубля, но мучила. Вчера писал отличный секрет, и вижу, в будущем все хорошо. Тетенька говорит, что Сережа переменился со времени проигрыша. Верно, его так испугало. По-своему понимает, а правда. 6 декабря. Привел в порядок бумаги. До обеда буду переделывать сначала казака, а после обеда займусь маленькими. Комментарий 43. Имеется в виду «Лето в деревне». Конец комментария. Страница 225. С 7 по 13 декабря. Москва. Немного занимался, но хозяйственная колея, втягивая меня, слишком отвлекала меня. Нынче 13, я в Москве. Литература, которую я вчера понюхал у Фета, мне противна. То есть я думаю, что начав литературное поприще при самых лесных условиях общей, два года сдержанной похвалы и почти первого места, без этих условий я не хочу знать литературы, то есть внешней, и слава Богу. Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать. Написал записку о дворянском вопросе и никому не показывая сжег ее. Комментарий 44-й. 23 декабря. Приехал в Москву с детьми. Перезалог не удался. Деньги повсюду нужны. Поехал на охоту за медведем. 21-го убил одного. 22-го меня погрыз. Комментарий 45-й. Денег промотал пропасть. Комментарии. 44-й. Смотри, том 16 настоящего издания. Комментарий 45-й. Во время охоты в окрестностях Вышнего Волочка медведица поранила Толстому лицо. Конец комментария. Страница 226-я.